Глава 50. Сомнения. Клавдия. В этот раз переход никак нельзя было назвать незаметным. Нас болтало и кружило. Сложно было понять, где верх, где низ. Единственное, что радовало, это то, что все это не продлилось долго. Я едва успела испугаться, как меня кинуло на что-то мягкое и холодное. Лишь через пару минут, когда мир перед глазами перестал вращаться с ног на голову и накатившая тошнота немного успокоилась, я обнаружила, что лежу на сугробе, смягчившем мое падение. Опираясь на дрожащие руки, я медленно привстала, чтобы осмотреться, и тут же забыла о слабости и дискомфорте, увидев бессознательного Кэйрана, лежавшего в паре метров от меня. «Кэй! крикнула я, попытавшись встать. От резкого движения перед глазами все снова закружилось. Понятно, вставать на ноги пока рано, поэтому я стала передвигаться в сторону мужа так, как получалось, а именно на четвереньках. Откинув с лица кайра на капюшон, я осторожно похлопала его по щекам. Эффекта никакого. Дрожащими от страха пальцами коснулась мужской шеи а после облегченно вздохнула почувствовав ровный сильный ритм драконьего сердца уже через секунду кэй заворочался и открыл глаза клава хриплым голосом спросил супруг глядя на меня с явным замешательством кэй какое счастье что ты очнулся выдохнула я испытывая огромное облегчение что в такой трудной ситуации Рядом со мной будет сознательная часть супруга, а не дракон. Похоже, вестибулярный аппарат Каирана был крепче моего. Он легко поднялся на ноги, а потом, обняв меня ладонями за талию, Каи легко поднял меня из сугроба, отряхнул с нас снег и лишь после этого осмотрелся и спросил: "Клава, где мы? Что вообще происходит?" Я не знаю. «Вернее, понятия не имею, куда нас вынесло». «Ох, Кэй, мне столько всего нужно тебе рассказать», ответила я, устало уткнувшись лбом в крепкую грудь мужа, а потом всхлипнула от накативших эмоций. «Тише, моя хорошая, успокойся. Начни с того, как мы оказались в приграничном лесу», сказал кайран нежно поглаживая меня по волосам. Вошли в нестабильный портал. А еще Декур кинул нам вслед какое-то темное заклинание, припомнила я, пытаясь взять себя в руки. Рано было раскисать. И я и Кей все еще в огромной опасности. Дрейк? Зачем ему это делать? И как мы оказались возле портальной арки? Расскажи все сначала, милая. Я совсем запутался признался супруг, вытирая пальцами слезы с моих щек. Стараясь не отвлекаться, я стала торопливо и сбивчиво рассказывать обо всем, что случилось с тех пор, как Кейран удалился в подвал пережидать очередной приступ. И если мое повествование о том, как оборзел красноволосый родственничек, хозяйничая в Лигархолле, Кей принял относительно спокойно, То на том моменте, где я стала пересказывать подслушанный разговор, супруг заметно напрягся. «Не может быть! Клава, ты уверена, что правильно поняла их? Дрейк, он не мог так со мной поступить. Он — единственный родной мне дракон. Мы росли вместе», — заметно разволновавшись, сказал Кайран. «А что тут можно перепутать? Кэй, они травили тебя». «Понимаешь, этот братец хотел убить меня твоими руками». «Ты что, не веришь мне?» — прямо спросила я, испытывая горечь обиды. Отстранившись, я посмотрела прямо в синие глаза мужа. «Верю. Знаю, что ты меня не обманываешь. Но что, если речь шла не о нас?» — ответил мне Кайран. «А о ком тогда? От кого этот предатель?» еще может унаследовать титул герцога. Ты просто ослепкой, готов верить подонку, который годами обворовывал и травил тебя, подбивал Клаудею избавиться от нерожденного младенца, но не мне. Теперь я понимаю, почему дракон не захотел выступать тебе сознание. Он знал, что ты усомнишься в моих словах. Ведь ты даже сам себе не веришь, если вопрос касается Декура. Не думал, почему твой зверь проявляет агрессию только к Дрейку. Ты полдня провел в наших покоях, играл со Стефаном и игнорировал присутствие Тильды. И только когда рядом Дрейк, он выходил из себя. Высказалась я, а потом просто отвернулась, не имея сил сейчас смотреть на мужчину, которого успела безумно полюбить. «Клава, а где сейчас Стефан?» напряженно спросил супруг.